63-е. Июль 2000-го. Кладовая возле кухни теперь служила моей матери спальней. Денег у нас становилось все меньше, накопления съедали расходы на врачей, а отец по понятной причине не мог работать, как раньше. Да и припасов у нас было намного меньше, чем раньше. Накануне нового тысячелетия кладовая была почти пуста. Так что переделать её под жилую комнату получилось за день. Мы на славу потрудились втроём: отец, Марк и я. Грустный выдался день. Мы красили стены, вешали новые шторы, ставили красивые лампы и знали, что маме суждено здесь умереть. Её тело стремительно усыхало. Утратив дар речи, она почти перестала подниматься с постели. Папа купил инвалидное кресло, механическое Он сказал, что электрическая не годится, вдруг мама захочет прогуляться по лесу. На самом деле ей становилось всё хуже, и уже не хотелось ни в лес, ни куда-либо ещё. Когда мы спрашивали, не желает ли она подышать свежим воздухом, мама моргала дважды. Ты устала? Одно движение век. В те дни я понял кое-что важное. Не то, насколько эфемерно счастье, точнее, не только это. оказалось, что три родных друг другу человека, живущие под одной крышей, воспринимают одну беду совершенно по-разному. Отец отказывался принимать мамину болезнь, хотя прекрасно видел, что её душа едва держится в искривлённом теле, в котором не было и 45 кг веса. Он обсуждал медицинские вопросы с докторами и медсёстрами, которые сменяют друг друга дежурили в доме по 6 часов, но с нами никогда С нами он притворялся, что всё осталось по-прежнему, как будто мамино здоровье касалось только медиков, а нам не следовало ни о чём переживать. Всякий раз, когда Марк пытался завести прямой разговор, отец попросту отказывался отвечать. Билл Фостер купил нашу мастерскую. Спустя много лет я узнал, что друзья отца составили маленький заговор, чтобы нас поддержать. Харисон рассказал мне об этом, сидя у себя на заднем дворе и вырезая очередную фигурку из дерева. Твой отец был упёртым как чёрт, Джонни. Если ему что-то в темя швывалось в башку, пиши пропало. Членам клуба пришлось спланировать целую операцию, чтобы спасти нас от людоедов из банка. Марк всегда был на диво ответственным и рассудительным, но за те 6 месяцев, пока бас пожирал маму, он повзрослел сразу лет на 10. Брат не боялся возражать отцу, когда тот делал что-то не так, а с врачами и медсёстрами говорил строго и решительно, добиваясь, чтобы мама получала самый лучший уход. Марк, единственный из нас, не боялся произносить слово склероз, чем приводил в отчаяние отца, который боялся называть болезнь по имени, словно это могло сделать её сильнее. Мой брат был настоящим бойцом. Как-то ночью, изъеденный отчаянием, я пошёл к нему за утешением. Но Марка не было в спальне. Он был внизу. Я увидел свет на первом этаже, спустился по лестнице, стараясь, чтобы ступеньки не скрипели, и увидел, что дверь кладовой, я так и не привык считать ту комнату маминой спальней, приоткрыта. Я тихонько подкрался поближе. Марк рассказывал маме о Кэлли Бэкстер, девочке из школы, которая ему нравилась. Говорил, что хочет позвать её на свидание, но не знает, стоит ли. Это Кэлли немного поверхностная. Я не понял, что значит последний эпитет, и уже хотел войти и спросить, какого рода поверхность представляет собой Кэлли Бэкстер, но вдруг застыл на месте. Было слышно, как Марк ходит по комнате, но из-за двери долетал ещё один звук. Шорох подгузников, которые сиделки каждый день меняли маме. Ни отец, ни тем более я к подгузникам не прикасались. Мне долго не давал покоя вопрос о том, как мама будет справлять нужду. Марк дал на него обезоруживающий простой ответ. Есть специальные подгузники для взрослых, Джонни. Отец заблаговременно запассил такими штуками, и я не раз видел, как сиделка с профессионально безразличным лицом заходит в кладовую со стопкой целлофановых пакетов. В такие минуты отец всегда выходил в коридор, и это казалось мне совершенно нормальным. В ту ночь Я узнал, что Марк тоже меняет маме подгузники без ведома папы само собой. Это был нелёгкий год, но как бы то ни было, я его прожил. У нас с мамой установились особые отношения, которыми я до сих пор горжусь. Мы проводили вместе много времени, пожалуй, даже больше, чем раньше. Не стану вас обманывать, смертельная болезнь та ещё сука. Увидеть её в упор я не пожелаю излейшему врагу, но всё же порой Я вспоминаю те дни с благодарностью. В 10 лет мне выпало узнать, как хрупка человеческая жизнь и как дорог каждый миг, проведённый рядом с любимым человеком. Я стал подмечать мельчайшие детали, научился понимать по маминым глазам, когда она грустит, а когда хочет улыбнуться. Не знаю, была ли то телепатия или пуповина, когда-то крепко связывавшая меня с мамой, продолжала незримо соединять нас. Мама говорила со мной взглядом. И мне хочется верить, что я правильно понимал то, что она хотела сказать. Моим любимым занятием в тот год было беседовать с мамой после школы. У нас была своя азбука наподобие той, какой пользовался Хокинг, только без компьютера. Я смастерил специальные плакаты со словами и фразами, целых 5. Отец дал мне листы толстого картона метр на метр, и я начертил на них таблицы по 25 ячеек и заполнил их словами. Когда мама хотела что-то сказать, она мигала трижды, а потом давала понять, какая именно картонка нужна. На первом плакате был алфавит. На остальных фразы, сгруппированные по темам. Был плакат, посвящённый разным занятиям: послушать радио, посмотреть, как я рисую, поговорить о том, как у меня дела в школе и всё в таком духе. Если появлялись новые занятия, мы составляли новые таблицы. На другом плакате была мамина любимая еда. Ещё на одном темы для разговора. Со временем мы усовершенствовали мой метод. Сначала я водил пальцем по картонке, а мама моргала, когда видела нужную букву или слово. Марк, а кто это ещё мог быть придумал, как ускорить процесс? Теперь я проводил пальцем по верхней строке, а когда мама выбирала нужную клетку, спускался вниз по вертикали. Маме приходилось моргать 2 раза, чтобы указать координаты, но так всё равно получалось быстрее. Я старался угадать нужное слово, и если у меня получалось, мама дважды быстро моргала. Мы так натренировались, что отец или Марк всегда звали меня, если хотели с ней поговорить. Как-то раз июньским вечером я вернулся из школы и по обыкновению пошёл проведать маму. Было жарко, и миссис Пирсон принесла вентилятор. Миссис Пирсон Медсестра на пенсии ухаживала за мамой по вечерам. Она была страстной поклонницей книжек в ярких обложках с красавцами и красавицами в соблазнительных позах. Марк говорил, что это любовные романы. Я не очень понимал, что это такое, но было ужасно любопытно. Я планировал сунуть нос в одну из этих книжек тайком от миссис Пирсон, но случая пока не представлялось. Привет, Джонни, сказала медсестра, заметив меня. Она сидела в кресле под вентилятором. "Здравствуйте. Миссис Сильви, сегодня в отличном настроении". В ответ я пробормотал что-то невнятное. Вентилятор развернулся и подул миссис Пирсон в лицо. Миссис Сильва наслаждалась прохладой, подставив щекастое лицо струе свежего воздуха и блаженно прикрыв глаза. Потом встала и взяла с кровати потрепанный томик, озаглавленный "Дикое сердце". Когда мы остались наедине, я спросил маму, не хочет ли она поговорить о моих школьных делах. И она моргнула один раз. Я обрадовался, ведь мне не терпелось поделиться потрясающей новостью. У меня появился новый друг. Его звали Росс, и его семья недавно переехала в наш город из Северной Каролины. Росс любил читать, совсем как миссис Пирсон, но в отличие от неё, предпочитал детективы и книжки про шпионов. Через полчаса Я заметил в маминых глазах усталость. Казалось, наш разговор отнимает у неё последние силы. Я спросил, не хочет ли она отдохнуть, и она ответила, что нет. Плакаты лежали на подоконнике. Я взял тот, на котором был алфавит, и заскользил пальцем по буквам. Я проделывал это так часто, что мог не глядеть на картонку и всё время смотрел маме в глаза. Когда она моргнула в первый раз, Мой палец перешёл на другую строку, а когда моргнула во второй, остановился. Мне не требовалось справляться, какие буквы она выбрала. Я прочёл вслух: У, -э С, Т. Устала, догадался я. Одно движение ресниц. Хочешь что-то мне сказать, да? Можем прерваться, если ты устала, или продолжим. Она моргнула. Это было странно. Мы продолжали складывать слова по буквам. Лишь с третьей попытки я догадался, что фраза окончена. Б А С Устала бас